Глава 12. Письмо, прыжок и целая жизнь впереди. Настоящее чувство сильнее даже магии. Дрекон Всевеликий. Человек, которому вы нужны, всегда найдет способ быть рядом. Михаил Юрьевич Лермонтов. В сыскорях все было по-прежнему, словно и не происходило тех тревожных событий. Соседи занимались привычными делами. Собаки лаяли, коровы и козы важно вышагивали по улочкам и общипывали траву и кусты. Саша почти ничего не замечал, даже не зашел к дедушке, а сразу направился к дому Нианы. Калитка слегка приоткрыта, тишина, окна закрыты. Обычно стоило услышать шаги гостей, выбегал Широ и приветливо вилял хвостом. От волнения и нехорошего предчувствия руки начали холодеть, а кончики пальцев покалывать. Так происходило, если контроль над магией давал сбой. «Не, ты дома?» Саша нажал кнопку звонка. «Лариса, вы там?» Никто не ответил. Тогда он начал колотить в дверь, затем в окно. Тишина. Покалывание в пальцах перешло на руки, потом начало жечь метку. В голове появились странные образы, к которым он постепенно привыкал и уже не реагировал так остро, как раньше. Лес, грунтовая дорога, ведущая к пещерам, разлапистый старый дуб. «Знакомые очертания горы. Что бы это значило? Причем тут гора?» «Сашуля? Как ты, милый? Как рано!» В калитку вошла Лайриса и приветливо улыбнулась юноше. Хорошо, что он пришел к Ниане, а то уж сама хотела позвонить и отчитать его. За племянницу было обидно, девочка вся извелась, хотя и старалась не показывать этого. Она за это лето сильно изменилась, если раньше во взгляде сквозил вызов всему миру. то сейчас глаза были как два колодца, в которых на дне плескались застенчивость, ранимость и любовь. Лариса все эти месяцы наблюдала и втайне радовалась, что не магическое лето пошло на пользу ее любимой, но своенравной девочке. Да вот только не углядела, когда влюбленность Нии переросла в настоящую любовь. Надеялась, что первые чувства утихнут. Как же все просто и сложно одновременно. «Где Ниана? Мне надо с ней поговорить». Саша быстрым шагом подошел к Лайрисе. Она со вчерашнего дня не отвечает на звонки и сообщения. Мне необходимо объяснить мне!» И еле удержался на ногах. В груди слева снова прострелила. «Ох ты, силы лесные! Да у тебя магия через края плещется! Возьми себя в руки, вдох, выдох, успокойся, а то ты таких дел натворишь! Идем в дом, настой приготовлю!» Саша сперва начал отказываться, желая побыстрее уйти, чтобы попробовать найти Нию самостоятельно. Может, она уриты или с Широ гуляет? Но женщина оказалась настолько упрямой, что не согласиться на ее просьбу было нельзя. Вскоре он уже сидел за столом на кухне и пил травяной настой. Слова ли помогли, или напиток, но бурлящая внутри энергия немного улеглась. «Саша, я в курсе всего, что с вами случилось в тех пещерах. Ния мне рассказала. Прекрасно понимаю, что такой поворот оказался для тебя неожиданным. Трудно справиться с переменами. Просто перетерпи это время. Помогу, чем смогу. ведь я и сама из магического рода. Думаю, ты и так догадался. Да, вы же тетя Нианы, как тут не догадаться? Саша нахмурился и снова спросил. Когда Ниана вернется? В одиннадцать. Обычно она к обеду приходит. Скоро будет, не переживай. Нет, Лариса, не могу. Я с самого утра вижу какие-то странные образы. Они не очень четкими казались, зато сейчас стали настолько реальными, что закрываю глаза и вижу гору близцы скорей." И чувство такое, что что-то происходит, а я не могу это остановить. Стоило Лайрисе услышать про гору, и она чуть не выронила чайник, быстро поставила его на стол и уточнила. Какую гору? Ту, что к западу? Да, недалеко от пещер. О, Дрикон всевеликий! — воскликнула женщина. Говоришь, телефон Нианы не отвечает? Выхватила мобильный из кармашка и начала набирать номер племянницы. Слышите звук? Это со второго этажа. И оба понеслись наверх. Мелодия звонка раздавалась из комнаты Нианы. Дверь была приоткрыта, лучи яркого солнца падали из окна на аккуратно убранную кровать. На цветастом покрывале лежал мобильный и куча коробок со свертками. «Что еще за выкрутасы?» Лариса подбежала и схватила конверт, судорожно разрывая бумагу. Руки у нее задрожали, нехорошее предчувствие сдавило грудь. Только бы это было не то, что она подумала. «Дайте мне». Саша забрал из дрожащих рук конверт и вынул листок. Моя дорогая и любимая тетя, благодарю тебя за все, за поддержку, заботу и любовь. Ты у меня самая лучшая тетя во всех мирах. Лето, которое я провела здесь на Земле, запомнится мне надолго. Прости, если чем обидела, не хотела. Буду теперь исправляться и стараться жить так, чтобы каждый день делал меня лучше. Стыдно за себя прежнюю. Только недавно поняла, что дело было не в людях, а во мне самой. Многого не замечала и не ценила, так что отец оказался прав. Ему я тоже скажу слова благодарности. Если бы не его решение отправить меня на землю, я бы стала такой, как почти все аристократки в нашей родной Кайримии. Бр, пишу сейчас, и щеки пылают от стыда за свое прежнее поведение. Извини меня, что прощаюсь так неожиданно, да еще в письме, а не лично. Просто...» Тут чернила от ручки были размыты. «Мне лучше покинуть землю. Чем скорее окажусь в родном мире, тем лучше. Ты на меня не обижайся, ладно? Уверена, что увидимся. Папа точно заинтересуется тем, что происходит на земле». Может, я вместе с ним как-нибудь снова вернусь, и мы с тобой сходим в парк и вместе покатаемся на колесе обозрения или съездим на страусиную ферму, чтобы проведать этих милых птичек. Оставляю тебе рубли. Они все равно не понадобятся в Кайримии. И золотые монеты. Ты не обижайся, но давно пора купить новую машину. Вместительный хэтчбек будет в самый раз. Дух-хранитель поможет мне сегодня открыть маг-портал. Не переживай, все будет хорошо. По скриптум. Передай, пожалуйста, подарки для Маргариты, Дениса, Стаса, деды Коли, бабы Нюры и для...» Тут снова расплывались строчки. «И для Саши. Я тебя люблю. От Отширу привет. Ниана». «Как это... прощается?» Лариса, потрясенная, села на край кровати. «Да что себе позволяет этот дух-хранитель? До возвращения Нианы домой еще больше недели!» Мак-портал? Саша вперил пристальный взгляд в Ларису и срывающимся голосом спросил. Где он находится? Это в той горе, да? Да. Я за ней. Стой, Саша, я сейчас заправлю машину, у меня канистра в гараже. Некогда, я бегу домой, возьму мотоцикл, нельзя терять ни минуты. Саша несся на байке, стараясь удержать равновесие на крутых поворотах. Грунтовая лесная дорога не позволяла развивать предельную скорость. Бешеный стук сердца отдавался во всем теле. Кровь бурлила, метку жгло. Про контроль он забыл напрочь. Шестьдесят километров в час. 70 километров в час. Поворот. Еще поворот. Одиннадцать двадцать. Одиннадцать Быстрее. Еще быстрее. 85 пять километров в час. Одиннадцать сорок Рывок. Байк едва не завалился на бок. В этот момент Саша почувствовал, как его тело обволакивает странное серебристое свечение. Через пару минут уже не только он сам светился, но и весь корпус мотоцикла. И самое удивительное, создавалось ощущение, что и он сам, и байк парят над дорогой. Подтверждать догадки времени не было. Девяносто пять километров в час. Одиннадцать пятьдесят. Впереди замаячил пригорок. За ним как раз прямая дорога до той самой горы. Очередной рывок и... Ниану он увидел сразу. Девушка стояла возле голубой воронки. Рядом с ней бегал Шеру. Чуть в стороне парил Зелуний и делал резкие взмахи руками. Стоило им заметить Сашу, как вся компания перестроилась. Ниа позвала командора и сделала шаг в ту самую воронку. «Нет, не она!» Затормозив, Саша чуть не врезался в дух охранителя. «Почему вы ее не остановили?» – крикнул он. «Как ее теперь вернуть?» «Ох, мой дорогой мальчик!» – всплеснул руками Зелуни и начал мерцать. «Никак! Портал открыли со стороны земли, он односторонний!» «Да что же вы натворили?» И Саша сделал то, что ему подсказывала интуиция. Разгон и прыжок в быстро уменьшавшуюся воронку. Он сам не сразу понял, как это произошло, словно что-то изнутри подталкивало вперед. Страха не было, лишь желание вновь увидеть любимую девушку. Девушку, с которой ему так и не удалось объясниться. Первые ощущения оказались расплывчатыми. Яркие вспышки, сияние его вертело в разные стороны. Голова кружилась, и было сложно понять, как долго это происходило. По телу проходили волны. Одна, вторая, третья. А потом... Потом он растворился в облаке. «Не трогайте его!» крикнула Ниана и бросилась к лежащему на земле без сознания Саши. За ней прыгнул Шеро, намереваясь защитить хозяйку. «Это мой друг земли. Я не она. Графиня Радковская. Мой отец Тарис Радковский, главный маг королевства». «Но госпожа!» – стражники переглянулись, не зная, как поступить. Таких прецедентов еще не было. «Нам запрещено пропускать землян в Кайримию». «Это где-то написано? Покажите мне!» Ниа, усевшись рядом с Сашей, запрокинула голову и задала еще один вопрос. «Вы получали от главного мага указание встретить меня и отвезти домой?» Командору не понравилось, как смотрят на хозяйку, и он утробно зарычал. «Да, в смысле нет, не написано. Я не помню про землян. Просто такого никогда не было. Стражники растерялись. Но ваше возвращение ожидалось через неделю, и граф Радковский должен был лично открыть портал для вашего перехода». «Планы изменились. Мне срочно надо домой», – Ния погладила Сашину щеку. «Теплая. Грудь взымается. Жив. Это главное». «Готовьте карету, запрягайте лошадей. Мне как можно скорее надо домой, к лекарям». «Так точно». Через пятнадцать минут дорожная карета уже неслась по тракту. Стражники помогли перенести гостя из иного мира внутрь. Шеров взгромоздился на запятке кареты, намереваясь заняться своими прямыми обязанностями – охраной. Один из стражников вызвал по амак переговорнику товарища, чтобы тот сопроводил юную графиню и ее друга в замок. Каримцы старались не показывать, как им было странно видеть землянина в своем мире. Виданное ли дело? Уже и забыли те далекие времена, когда Кайрия и Земля дружили, вели переговоры и торговали. А теперь? Что теперь? Этот вопрос волновал и саму Ниану. Но для нее сейчас было главным, чтобы Саша пришел в себя. Все, что могла, она сделала. Удобно уложила его голову на своих коленях, обтерла платком лицо и взяла его за руку, будто передавая ему часть силы. Увы, не помогала. Бледная кожа, редкое и слабое дыхание. «Сашенька, очнись, пожалуйста! Я очень тебя прошу, миленький!» От отчаяния и страха на глаза навернулись слезы, которые не хотели останавливаться. И скоро лицо было мокрым. Несколько соленых капель попали и на губы Саши. Ния быстро наклонилась и поцеловала его. Она вспомнила тот поцелуй, когда все пошло наперекосяк. Кражи, черепок, Денис. Мысленно застонала от своей недальновидности и глупости. Если бы... «Вот это я понимаю пробуждение!» Открываешь глаза, а тебя целует любимая девушка». Раздался хриплый голос. Ниа отпрянула, стремительно краснея, бледнее и снова покрываясь румянцем. «Ой, Сашуля!» Хотела сбежать от меня? Саша начал приподниматься, оглядываясь по сторонам. «Не выйдет, госпожа Радковская. Я тебе еще подарок не вручил». Улыбнулся и полез в карман брюк. К счастью, пластиковая коробочка с украшениями была на месте и даже не треснула. «Это тебе, Ниа». От чистого сердца. Цветы, к сожалению, остались в багажнике байка. Открыв коробочку, Ниана ахнула. «Сашенька, какая прелесть, пандочки!» А затем, совсем не ожидая от себя такой смелости, обхватила Сашу за плечи и поцеловала. Поцелуй прервали через несколько секунд. Карета резко затормозила и раздался недовольный возглас стражника. «Смотри, куда едешь!» «Сам смотри, карете самого Салвейна Златовласова уступают все!» Господин торопится домой. «Да мне все равно, что там за Златовласый. Я везу графиню Радковскую, дочь главного мага королевства. А ну, освободи немедленно путь!» «Прошу прощения, не признал герб». И карета снова понеслась, еще резвее, чем до этого. «А кто такой этот Салвейн Златовласый?» спросил Саша, обнимая Ниану за плечи. «Тут у вас, наверное, очень необычно, по-волшебному, да?» Ниа не, не знала, что сказать. Ее пробирал нервный смех. Вот уж ирония судьбы. Салвейн Златовласый. Если бы не глупое увлечение этим певцом, то отец бы не отправил ее на землю, и она бы никогда не встретила того, кого полюбила всем сердцем. Это местная знаменитость, певец. И прикусила губу, чтобы не расхохотаться. И да, у нас здесь сказочно. Три луны на небе, волшебные тропы и... Я тебя люблю. И я тебя люблю, Ния. Прости за все. И чтобы подтвердить серьезность своих намерений, Саша добавил... Готов к встрече с твоим отцом. Как видишь, в брюках и рубашке. Без прорех. «Сашуль, мне не важно, что подумают окружающие, и отец в том числе. Важно, что ты рядом». Саша не сводил пристального взгляда с любимой девушки. Он взял ее руку, и их пальцы переплелись. «А мне не важно, из каких мы с тобой миров. Важно, что нашли друг друга. Все остальное наладится. Впереди у нас целая жизнь».